«Мэр, ну давай, рассказывай, что у тебя там произошло!» Александр Дмитриевич внимательно посмотрел на Михаила. Одного из своих верных помощников, который, решительно постучавшись в дверь, вошел в кабинет, видимо, для того, чтобы доложить о том, что он успел сделать за это время. С виду Александр Дмитриевич и не внушал никаких опасений. Это был такой добродушный колобок, всегда улыбающийся. И с виду безобидный. На самом деле этот человек был весьма опасен и очень четко контролировал ситуацию. Вот и в этот раз он понял, что ситуация дошла до грани взрыва. Егор Сергеевич, бывший начальник охраны города-колонии, слишком уж заигрался во власть. А власть... Это такая штука, которая развращает разум любого человека. Об этом Александр Дмитриевич знал не понаслышке, он знал это от собственного отца, который ему все объяснил заранее, и буквально на наглядных примерах. Дело в том, что за четыре сотни лет существования колонии было несколько случаев, когда представители разных кланов начинали считать себя вправе принимать подобные решения и пытаться захватывать власть в городе, как результат — Это ничем хорошим не заканчивалось, поэтому можно было сразу понять, что данный вопрос не так-то просто решить, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, сам Александр Дмитриевич своими шутками и прибаутками всегда старался разрядить обстановку вокруг себя, но, как оказалось, кое-кто считал это слабостью. И, судя по всему, это был именно Егор Сергеевич. В последнее время он стал себя вести как-то подозрительно, И Александру Дмитриевичу не оставалось ничего другого, как начать прямо тому противодействовать. Он знал из уроков своего отца, что если вовремя не принять меры, то противник слишком будет уверен в своей силе, и тогда без проблем это дело не решится, а значит, надо искать возможность предотвратить это противостояние в зародыше». Поэтому Александр Дмитриевич в тот момент, когда очередная битва за город была закончена, приказал в срочном порядке раздать простым жителям трофейное мясо. Он знал, что в городе, особенно в трущобах, скопилось очень много малоимущих жителей. Больше, чем в других частях этой территории, и явно в случае необходимости, именно эти люди сумеют его поддержать. Надо только постараться» поэтому мясо было просто роздано этим людям без каких-либо требований или чего-то там еще. И вполне естественно, что после подобного акта милосердия жители трущоб начали буквально боготворить своего мэра, что ему и было нужно, так как Егор Сергеевич сразу же затаился. Вообще-то он, видимо, рассчитывал на этот факт, что сумеет воспользоваться общим недовольством народа против мэра. Но все пошло не так, а потом Александр Дмитриевич получил в свои руки еще один козырь, который должен был дать ему возможность избавиться от такого оппонента. Неожиданно из леса вернулся тот самый мальчишка, которого Гора послал на смертельное задание. И тут все раскрылось. Егор Сергеевич, как оказалось, за спиной этого мальчишки, да и самого мэра, Пытался распродать его имущество, что явно свидетельствовало о том, что он старался не забывать и о себе. Ну что ж. Сам виноват. Оказалось, что сам этот мальчишка из трущоб тоже был не так-то прост. Как только он вернулся, этот Семен тут же выяснил, что происходит, и, недолго думая, отправился в секретариат мэра, где написал заявление на попытку хищения у него имущества. Естественно, что мэр тут же решил воспользоваться этой возможностью, так как в данной ситуации ему было выгодно на законных условиях утопить Егора Сергеевича, чем тут же воспользовался Александр Дмитриевич, приказав своим сотрудникам помочь парню именно на все сто процентов добиться справедливости, согласно законам колонии. Этого взорвавшегося Егора надо было наконец-то успокоить, что было довольно важно. Ведь и сам Александр понимал, что в данной ситуации представитель семейства Правиловых, которое занималось именно охраной города, слишком уж заигрался, и за это его уже было необходимо наказать. А тут такая возможность! И естественно, что Александр Дмитриевич не смог этим не воспользоваться. Жаль, конечно, что отношения между семьями теперь будут испорчены минимум на два поколения. Однако у него просто нет выбора. Вообще-то у Александра Дмитриевича были некоторые планы на дочь старшей сестры Егора, Ольги Сергеевны. Вот только после всего этого о таких планах и речи быть не может, ведь после случившегося Егору придется оставить это место, а значит, его займет именно Ольга, тем более, что он знал характер Ольги, и заранее мог предположить, что эта дамочка после всего случившегося такую обиду... Не простит. Может быть, не ему, а собственному брату. Но лишний раз нервировать эту стерву ему бы не хотелось. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Без проблем это дело не решить. Тем более, что представители этого семейства сами зарвались в своем мошенничестве. Законы колонии были однозначными, и они не принимали каких-либо иносказаний, Если представителям кланов действительно запрещено участвовать в шалостях подобного рода, чтобы лишний раз не провоцировать противостояние с населением колонии, то так и нужно было делать, да и зачем нужны были все эти глупые сложности. Этого не понимал. Но теперь ему нельзя было подобное спускать с рук. Если он подобное попытается простить, то наверняка найдутся и другие умники, которые попытаются использовать этот факт против него. И уже только поэтому он сам прекрасно понимал, что такие вещи надо очень быстро наказывать, практически мгновенно, что и произошло в данном случае. Именно поэтому Александр Дмитриевич и не собирался отступать, так как сам прекрасно понимал, что в этой ситуации и этот мальчишка тоже отступать не собирался, Видимо, его так разозлило все то, что сначала его послали на смерть, а потом еще и пытались всего лишить, что он даже не задумывался о факте того, с кем именно он вступает в это противостояние. Исходя из всего этого, Александр Дмитриевич и приказал своим сотрудникам помочь парню по всей строгости закона. Но спустя буквально несколько дней узнал о том, что Семен попросил заменить того секретаря, который занимался его делом, И произошло это, как ни странно, после встречи представителя секретариата мэра с той самой Ольгой Сергеевной. Естественно, что просьбу удовлетворили. Но сам мэр на всякий случай решил переговорить с Олегом, так звали того самого проштрафившегося секретаря. Неожиданно для себя, фактически в начале разговора, Александр Дмитриевич понял, что Олег ведет себя как-то странно. Почему-то он не думает о том, что в этом деле другая сторона пострадавшая, а наоборот позиционирует именно Ольгу Сергеевну пострадавшей, утверждая при этом, что ее действительно использовали и обманули, и даже более того. Вообще-то она слабая женщина, и было бы не цивилизованно ее наказывать за чужие ошибки. Вот это поворот! С каких это пор она вдруг стала хрупкой и слабой женщиной? Это был очень интересный вопрос. Александр Дмитриевич просто не понял этого фокуса. Так она ему еще и мозги промыть умудрилась. Как это? Честно говоря, таланты этой женщины часто просто поражали нынешнего мэра. Она могла так запудрить голову любому, что становилось просто страшно. И вот типичный тому пример. Перед ним сидит молодой парень, который, по сути, уже действительно неадекватен. Неадекватен настолько что буквально молится на эту женщину? Да как такое возможно? Ведь она буквально поговорила с ним пару минут. И тут вдруг такой сюрприз. Так не бывает. Но сам по себе Александр Дмитриевич знал о том, что бывает еще и не такое. А что далеко ходить? Вот он. Типичный пример подобной промывки мозгов сидит прямо перед ним — Несмотря на все приказы и установки, которые этому парню делал его начальник, он все равно продолжал защищать того, кого не надо было защищать. И в данной ситуации все выглядело весьма необычно. Тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич был вынужден признать тот факт, что в данной ситуации сделать ничего не получится. Скорее всего, придется избавляться от Олега конечно, тут же придут его родители, которые будут пытаться выяснить ситуацию, ведь парень буквально только женился. Второй раз. И супруга требовала внимания. И не только внимания. Именно поэтому надо было ему постараться. И сделать все правильно. Однако ситуация сложилась так, что держать его возле себя фанатика чужой семьи он не хотел, так как заранее понимал, что в данном случае... Все это проблема не решает, в первую очередь по той причине, что у них назревает нешуточный конфликт с семейкой Правиловых. Но объяснить то, что случилось с ним, на самом деле вполне удастся, ведь Александр Дмитриевич сам прекрасно понимает, что в данном случае нельзя забывать о таких вещах, как производственная необходимость. «А что?» Вообще-то ему нужен сотрудник, который верен только ему и больше никому. Тут же сейчас происходит нечто странное, поэтому он был не против, когда этим делом занялся именно Михаил. Этому старому сотруднику мэр доверял, и он делал свое дело просто великолепно ввиду того фактора, что, видимо, таким глупым вещам он просто не поддавался. И вот сейчас Михаил пришел для того, чтобы доложиться о результатах. Как оказалось, эта красотка действительно пыталась воздействовать на подчиненных мэра. И, как результат, с Михаилом у нее ничего не получилось. Михаил оказался слишком серьезным противником для нее, и женщине пришлось сдаться. Конечно, Александр Дмитриевич рассчитывал на то, что эту семью удастся унизить и заставить точно так же, как других, выпрашивать разрешение на рассрочку. Но все оказалось сложнее. У Ольги Сергеевны такие деньги были, и причем наличные, так что она довольно быстро расплатилась с долгом, прямо на месте. Раз так, то могут возникнуть некоторые проблемы, так как задолженности нет, и теперь придется немного переигрывать ситуацию по-другому. Но ничего. Он выяснил, что в данной ситуации... Эта красотка почему-то очень сильно заинтересовалась тем самым мальчишкой Семеном, который так сумел вывернуть ситуацию, что даже эта довольно сильная и могущественная в городе семья оказалась у него в должниках. Другую семью, которая тоже пострадала, в данном случае можно не считать, ведь они сами были во всем виноваты. Единственное, о чем они просили, так это по возможности не удерживать с них этот долг единым платежом, и мэр пошел им навстречу. Все-таки эта семья довольно долго работала на него. В данном случае имеется в виду не сам этот мальчишка, который так глупо попался на перепродаже чужого дома, но еще бы. Кто ему мешал взять и действительно получить от своего руководителя расписку или письменный приказ? По сути, никто не мешал. Но отрицать этого факта не получится, Он действительно попал в серьезную переделку, взяв для выполнения приказ руководства. Этот парень просто принялся все исполнять, даже не задумываясь о последствиях. Ну, что тут можно сказать? Сам во всем виноват. Жалко только, что теперь эта семья несколько поколений не сможет работать ни на мэра, ни на какой-то другой службе города. По крайней мере, до тех пор, пока в городе вообще не забудут об этом происшествии. Возможно, кто-то сейчас заявит о том, что все это довольно глупо звучит. Особенно если учитывать тот факт, что подобные случайности просто не могут долго держаться в памяти людей. А вот тут вы сильно ошибаетесь. Основная проблема в том, что какие-нибудь гадости и подлости люди очень хорошо помнят, запоминают на десятки, а то и сотни лет. Это добро запоминать надолго не могут тут ничего не поделаешь. Добро забывается очень быстро, так что тут все было понятно без каких-либо дополнительных пояснений. А вот что делать с этой семейкой? Им повезло, что у них было два наследника, и теперь от одного придется избавляться. Хотя, зная характер Ольги Сергеевны, Александр Дмитриевич мог сразу сказать о том, что Егору не повезло. Скорее всего, она на нем отыграется за все эти деньги, которые потеряла и значит ему придется нести ответственность за все свои проколы. Заранее подозревая, что в данном случае для него ничем хорошим это не закончится, Александр Дмитриевич мог теперь только посочувствовать своему бывшему товарищу, но вообще-то он сам был во всем виноват. Не надо было нарываться, если бы не эта ситуация, то сам Александр Дмитриевич постарался бы ему помочь, постаравшись всего лишь нивелировать все, что произошло между ним, и этим мальчишкой, сведя к обычной шутке или недоразумению. Но раз Егор решил поиграть в такие игры, то он должен знать, что за такие шутки приходится отвечать, очень серьезно отвечать. Точно так же, как отвечать сейчас придется всей его семье. Например, в тот самый момент, когда его семье пришлось заплатить целых 12 тысяч жетонов, судя по всему, Ольга Сергеевна, успешно промыв мозги Олегу, Хотела также поступить и с Семеном, но не ушла главного фактора. Этот мальчишка слишком хитер, видимо, заметив странное поведение Олега. Семен тут же изменил планы и попросил заменить специалиста. Его можно было понять. Специалист, который должен его же поддерживать, совершенно неожиданно становится на сторону преступников и пытается развернуть ситуацию до обидного наоборот. Ну, сами подумайте. Что значит вообще эта странная шутка в отношении того, что Ольга Сергеевна — женщина слабая, а значит, ее надо пожалеть? Вообще-то это Семена надо было бы пожалеть, так как именно этот мальчишка едва не был ограблен ее семейством. Но, видимо, заранее предполагая что-то подобное, Семен быстро принял меры и постарался избавиться от того, кто ему никакой пользы не приносил. Надо сказать, что в этом случае... Его действия действительно были эффективны. Этот паренек сумел обмануть фактически всех. И тем более, что сейчас ускользнул из рук Ольги Сергеевны и исчез вообще из города на несколько дней. Подумав об этом, Александр Дмитриевич вспомнил об одном случайном разговоре с Егором Сергеевичем. Тогда Егор проговорился о том, что намеревался по возможности использовать эту способность Семена. Ведь мальчишка по какой-то странной причине спокойно может выживать в лесу по несколько дней подряд. Типичным примером этого, как ни странно, был именно тот факт, что прошла целая неделя после взрыва, прежде чем Семен все-таки вернулся в город. А его-то уже объявили мертвым героем. Хотя стоит сразу отметить тот факт, что герои живыми не бывают. Герой может быть только мертвым, а если он жив, то значит никакой он не герой. Так, исполнитель... Тем более, что уже весь город знал о главном факторе, про который старались не упоминать просто так. Но факта уже не изменишь. Это именно то, что ему за эту работу заплатили. Заплатили довольно большими бонусами, которых фактически нет ни у кого в городе. И этот мальчишка откровенно начал ими пользоваться. Что тоже говорило в его пользу. Значит, он не так-то прост, как кажется на первый взгляд. Так что заранее следовало бы понимать тот факт, что этот самый Семен из Трущев может весьма неприятно удивить тех, кто его недооценил. Честно говоря, сам Александр Дмитриевич чувствовал в этом парне какую-то родственную жилку. Что-то такое, что сразу настораживало. Слишком он какой-то опытный в таких делах. Для жителя трущоб это фактически невозможно. К тому же этот мальчишка довольно начитанный. Что же, тоже среди жителей колонии является редкостью, особенно для тех, кто жил либо в трущобах, либо в районах Третьего Кольца. Исходя из всех этих фактов, Александр Дмитриевич вдруг почувствовал то, что с этим мальчишкой будет связано много интересных историй. Сейчас одна семья на нем очень сильно обожглась. Клан Правиловых, который долгое время считал себя фактически непогрешимым. И каков же в данном случае получился результат? А результат был весьма оригинальный. Эта семья понесла серьезные потери. А значит, стоит ожидать от него еще каких-нибудь сюрпризов. Именно поэтому Александр Дмитриевич и хотел узнать о том, чем закончатся вообще все эти делишки. Слишком много сюрпризов было сосредоточено в одном человеке. Так не бывает. Ну, давайте просто посчитаем. Во-первых, этот парень привлекает к себе внимание своими предосторожностями. Он очень осторожен и хитер. Продумывает свои действия наперед и четко знает то, чего хочет добиться. Как пример, можно привести факт того, что при столкновении его интересов с интересами семьи Егора, этот парень почему-то тут же отправился к секретариату мэра, а не стал искать правду у тех же охранников. А ведь, по сути... Мало кто в трущобах знает о том, что именно секретариат мэра занимается такими проблемами мошенничества, а никак не охранники. И это уже говорит о том, что, по крайней мере, с законами колонии, тем более старыми законами, этот паренек знаком не понаслышке. Исходя из этого, можно понять также факт того, что этот мальчишка прошел хорошую школу, вот только где он мог ее пройти? В трущобах? Не смешите. Это даже не смешно. А во-вторых, тот самый факт, что этот паренек может выживать в лесу. Не просто ходить туда на охоту раз в неделю или раз в три дня, а именно выживать. Уже только одно это говорит о его уникальности. Раз этот паренек уникален, то значит заранее следует понимать, что эта уникальность должна на чем-то основываться. Вот только он слишком молчалив для этого Соответственно, можно понять и то, что это какой-то очень важный секрет. И этот секрет беспокоил сейчас Александра Дмитриевича. Главная проблема колонии, которую никак он не мог решить, касалась именно того фактора, что люди были привязаны к городу и выйти куда-то прочно достаточно долгий срок просто не могли. Это была очень серьезная проблема, в первую очередь по причине того, что с такой переделки Люди могли никогда не выпутаться, ведь они действительно, по сути, находились в одной большой ловушке. И именно эта ловушка им мешала жить, жить, а не выживать. Вернее, надо сказать, что выживать они как раз-таки и выживали, сидя в этом городе, как клетки. А ведь Александру Дмитриевичу хотелось самому стать тем, кто в один прекрасный момент подарит всем людям возможность жить на всей территории этой планеты — Пусть она и выглядит немного странно, с учетом всех этих монстров и чудовищ, живущих в этом мире, но все же, если люди найдут возможность жить так, чтобы не зависеть от одного места и иметь возможность путешествовать по всему этому миру в поисках все новых и новых впечатлений, это будет просто невероятная победа, ведь они прибыли сюда именно для этого, но никак не для того, чтобы всю оставшуюся свою жизнь, жизнь всей этой колонии сидеть заперти, опасаясь просто выйти прочь. Тем более ночью. Осталось только выяснить все эти факты и сложить из них единую цепочку. Но получится ли это? Слишком уж своеобразным человеком был этот паренек. Жил по-своему, но никому старался не навязываться. А вот когда к нему приставали то очень агрессивно к этому относился, и это очень сильно настораживал Александра Дмитриевича. Он просто привык к тому, что те же самые жители Трущоб или того же сектора Третьего Кольца с большой радостью готовы фактически подарить и себя, и свои возможности, кому угодно из центральных районов, лишь бы только выбраться из нищеты, в которую они оказались. Тут же все было по-другому». Да, он получил от города большой подарок, но если бы этого подарка не было, то как бы город сумел уговорить именно этого паренька отнести бомбу в тот самый овраг, который надо было подорвать? Да никак бы они его на это не подтолкнули бы. А так получилось. Но не все пошло согласно планам. Например, парень выжил, и Егор теперь не сможет играть в свои игры, Но на его место пришла Ольга Сергеевна, и Александр Дмитриевич буквально нутром чувствовал, что все только начинается, и поэтому ему самому лучше быть на стороже. Ольга не из тех женщин, которые прощают подобные фокусы по отношению к их семье. Соответственно, можно было понять, что в скором времени она сцепится с этим мальчишкой, ведь ее фактически унизили, заставили заплатить довольно большие деньги». — Значит, все эти игры только начинаются. Нужно будет внимательно проследить за ней. В очередной раз, тяжело вздохнув и подписав нужные документы, Александр Дмитриевич отпустил Михаила, а сам мог только задумчиво покачать головой. Честно говоря, в этой всей суматохе Ему было жалко только Олега. Паренек был многообещающий, его вот только теперь... Его использовать просто нельзя. Судя по всему, этот мальчишка просто влюбился в Ольгу Сергеевну, и как результат будет теперь служить только ей. Ну что ж, пусть столкнется с тем фактом, как эта стерва использует людей, ведь она его просто использовала, а теперь просто выбросит, он ей как таковой просто не нужен. И этот фактор стоит парню продемонстрировать». Поэтому Александр Дмитриевич довольно быстро набросал приказ о признании Олега профессионально непригодным и его увольнении с секретариата мэра. Пусть столкнется с этим фактом и сам поймет глубину той ямы, в которой его затащила эта красотка. А сам Александр Дмитриевич просто посмотрит на то, как она будет дальше действовать. Что-что. А использовать людей эта дамочка умела. И делала она это весьма профессионально. Вот пусть и поймет сам этот паренек, что на самом деле он для нее не представлял никакого интереса. И, может быть, хоть тогда у этой красотки добавятся враги. Те самые враги, которые могут сожрать полностью все это семейство. А что? Он тоже был бы не против полностью под себя подмять весь этот город. Но для этого нужно было очень сильно постараться... А это не всегда получается. Так что, в первую очередь, лучше сделать все так, поймав эту красотку в ловушку. А это проще сделать, когда она сцепится с кем-нибудь посторонним. Например, с этим самым Семеном. Пока она будет играть в свои игры, Александр Дмитриевич спокойно сможет за ней проследить. И если найдет какую-то слабость, то он и нанесет по ней удар. Дальше будет видно. Но все это будет отнюдь не сейчас. Сейчас у него и своих дел хватало. В очередной раз, тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич придвинул к себе новую пачку документов, которые необходимо было рассмотреть. И кто же сказал, что ему вообще-то и делать ничего, ничего не надо? Если бы этот самый «кто-то» знал о том, сколько работы у мэра города-колонии, то вряд ли бы такой глупость сморозил». Но Егор, видимо, поэтому и сделал то, что сделал, и в результате лишился всего. Хотелось бы, конечно, мэру узнать главное. Что с ним, сделает только за то, что Егор натворил? Сразу сотрет в порошок? Или будет с ним играться, как какой-то хищник, гоняя из угла в угол и наслаждаясь его болью и мучениями? Вот это интересная загадка, и над ней надо подумать.